Военная конференция в обель 14 августа. «Величайшая драма», — сказал Геттер своим слушателям, — «приближается к кульминации. Для достижения политических и военных успехов необходимо пойти на риск. Он уверен, что Англия и Франция воевать не будут. Во-первых, в Англии нет лидера настоящего калибра. Те люди, которых я видел в Мюнхене, не из тех, кто способен начать новую мировую войну. Как и во время предыдущих совещаний с генералами, Гитлер не мог не думать об Англии. Он обстоятельно рассказал о сильных и слабых ее сторонах, особенно о слабых. В отличие от 1914 года, по словам Гитлера, записанным Гальдером, Англия не позволит себе участвовать в войне, которая продлится годы. Это удел богатых стран. Даже у Англии сегодня нет денег, чтобы вести мировую войну. За что же воевать Англии? Ради союзника умирать никто не захочет. Задаваясь вопросом, какие военные меры могут предпринять Англия и Франция, Гитлер отвечал так. Наступление на Западный вал маловероятно. Бросок на север через Бельгию и Голландию не принесет скорой победы. Ни то, ни другое не поможет полякам. Все эти факты говорят за то, что Англия и Франция в войну не вступят. Нет ничего, что может заставить их вступить в эту войну. Те, кто был в Мюнхене, просто побоятся рисковать. Английские и французские генеральные штабы довольно трезво оценивают перспективы военного конфликта и высказываются против него. Все это укрепляет нас в убеждении, что Англия может угрожать на словах, даже может отозвать своего посла или наложить эмбарго на торговлю, но она никогда не склонится к участию в вооруженном конфликте. Затем Гитлер объяснил, что хотя предстоит сражаться только с Польшей, ее надо разгромить в течение одной-двух недель, так чтобы весь мир понял, что с ней покончено, и не пытался помогать ей. В тот день Гитлер не был готов сообщить своим генералам, насколько далеко он зашел в переговорах с Россией. Хотя генералы восприняли бы это с удовлетворением, так как были убеждены, что Германия не может вести большую войну на два фронта. Но Гитлер сказал вполне достаточно, чтобы у них разыгрался аппетит. «Россия, — говорил фюрер, — ни в коей мере не расположена таскать для кого-то каштаны из огня. Она осознала необходимость уничтожения Польши и заинтересована в разграничении сфер влияния, а он, фюрер, готов пойти на компромисс в длинной стенограмме, сделанной на встрече Гальдером, нет ни единого упоминания о том, что он, начальник генерального штаба сухопутных войск, или генерал Браухич, главнокомандующий сухопутными войсками, или Геринг, подвергив сомнению курс Гитлера, который вел Германию к европейскому конфликту. Хотя Гитлер был уверен, что Англия и Франция не примут участие в войне, а Россия останется нейтральной, Гелинг всего за неделю до этого получил прямое предупреждение, что в случае нападения Германии на Польшу Англия, несомненно, будет воевать. И еще в июле друг Гелинга швед Биргер Далерус пытался убедить его, что общественное мнение Англии не смирится с распространением нацистской агрессии. Шеф Люфтвафы усомнился в этом, и тогда Далерус организовал 7 августа у себя дома в Шлезвигольштейне, неподалеку от датской границы встречу Геллинга с семью английскими бизнесменами. Британские бизнесмены в устной форме и в письменном меморандуме изо всех сил старались убедить Геллинга в том, что в случае нападения Германии на Польшу Англия останется верна союзническим обязательствам. Маловероятно, что их попытки увенчались успехом, но Далерус сам бизнесмен был склонен считать, что увенчались. Этот швед вообще был интересной личностью. В течение нескольких следующих суматошных недель он выступил в роли миротворца между Германией и Англией. У него, несомненно, были солидные связи в Лондоне и Берлине. Он был вхож на Даунинг-стрит, где 20 июля его принял лорд Галифакс, чтобы обсудить предстоящую встречу английских бизнесменов с Герлингом. Вскоре его приняли Гитлер и Чемберлин. Несмотря на благородное стремление сохранить мир, Он был весьма наивен, а как дипломат в высшей степени некомпетентен. Через много лет на Нюрнбергском процессе шведский дипломат-любитель был вынужден с горечью признать, что Гитлер и Геринг его жестоко обманули. Почему же генерал Гальдер, который 11 месяцев назад возглавил заговор, имевший целью свернуть Гитлера, не выступил 14 августа против него, хотя он намеревался начать войну? Или, если он считал такое выступление бесполезным, почему он не организовал заговор против диктатора по той же причине, что и накануне Мюнхена? Ведь война в настоящее время грозила обернуться для Германии катастрофой. Гораздо позднее, на допросе в Нюрнберге, Гальдер объяснил, что даже в середине августа 1939 года он все еще не верил, будто Гитлер рискнет начать войну, несмотря на все, что он говорил. Запись, сделанная Гальдером в дневнике 15 августа, то есть на следующий день после совещания, гласит, что он не верил и в то, что Франция и Англия решатся воевать. Что касается Браухича, то это был не тот человек, который мог поставить под сомнение планы Гитлера. Хассель, 15 августа, узнав от Гизевиуса о военном совещании в Оберзальцберге, заявил командующему сухопутными войсками, что он абсолютно уверен, Англия и Франция вмешаются, если Германия нападет на Польшу. «С ним ничего нельзя поделать», — с грустью отмечал Хастель в своем дневнике. Он боится или не понимает, о чем идет речь. На генералов надеяться не стоит. Лишь некоторые из них сохранили ясные головы. Это Гальдер, Канарис, Томас. Только генерал Томас, блестящий начальник отдела экономики и вооружения ОКВ, осмелился открыто возразить фюреру. Через несколько дней после совещания, 14 августа, он вместе с бывшими участниками заговора Герделлером, Беком и Шахтом составил меморандум, который лично зачитал шефу ОКВ генерал Кейтелю. «Скоротечная война и скоротечный мир», — писал он, — «полнейшая иллюзия. Нападение на Польшу приведет к мировой войне, для ведения которой Германия не имеет ни сырья, ни продовольствия». Но Кейтель, в голове которого роились лишь мысли, заимствованные у Гитлера, отмел саму идею продолжительной войны. Англичане – декаденты, французы – дегенераты. У американцев в этом деле нет никакой заинтересованности. Никто из них за Польшу воевать не будет. Итак, во второй половине августа 1939 года Немецкие военачальники с лихорадочной поспешностью планировали уничтожение Польши и защиту западной границы Рейха в случае, если западные державы, вопреки ожиданиям, вступят в войну. 15 августа секретным распоряжением был отменен ежегодный партийный съезд в Нюрнберге, который должен был открыться в первых числах сентября и который Гитлер 1 апреля назвал съездом мира. Четверть миллиона человек были призваны в армии которым предстояло развернуться на западных границах. Мобилизационные приказы были разосланы по железным дорогам. Разрабатывались планы, согласно которым штабу сухопутных войск предстояло передислоцироваться в Цоссен к востоку от Берлина. В тот же день, 15 августа, ВМС доложили, что карманные линкоры Графшпей и Дойчланд, а также 21 подводная лодка готовы к действиям в Атлантическом океане. 17 августа генерал Гальдер сделал в своем дневнике странную запись. Канарис сверил с первым управлением оперативным Гиммлер, Гейдрих, Обельзарсберг. 150 комплектов польской военной формы и снаряжения для Верхней селезии. Что бы это означало? Только после окончания войны выяснилось, что запись относилась к одному из самых тщательно спланированных инцидентов, которые когда-либо организовывали нацисты. Подобно тому, как Гитлеру и его генералам были необходимы такие, например, инциденты, как убийство немецкого посла, чтобы оправдать вторжение в Австрию и Чехословакию, так и теперь, когда времени оставалось совсем немного, они должны были устроить инцидент, который оправдал бы в глазах мировой общественности их нападение на Польшу. Этой инсинуации было дано кодовое название операции «Гиммлер». Идея ее была груба и примитивна. СС и Гестапо должны были организовать нападение на немецкую радиостанцию в Глейвице, неподалеку от польской границы. С этой целью предполагалось использовать заключенных концлагеря, переодетых в польскую военную форму. Тогда Польшу можно будет обвинить в нападении на Германию. Еще в начале августа адмирал Канарис, шеф Абвера, получил личный приказ Гитлера доставить Гиммлеру и Гейдриху 150 комплектов польской военной формы, и стрелковое оружие польского образца. Задание несколько удивило его, и 17 августа он спросил о нем у генерала Кейтеля. Шеф ОКВ стал уверять, что он плохо относится к делам подобного рода, однако при этом заметил, что делать нечего, ведь приказ исходят от самого фюрера. Канарис, испытывая чувство отвращения, подчинился приказу и доставил форму Гейдриху. Руководство операции шеф СД возложил на молодого, но уже опытного в тайных делах эсэсовца по имени Альфред Гельмут Нау-Йокс. Для него это было не первое задание подобного рода. Не первое и не последнее. Еще в марте 1939 года Науйокс йокс по поручению Гейдриха занимался доставкой взрывчатки в Словакию, где, согласно его собственным показаниям, данным позднее, Она использовалась для организации инцидентов. Альфред Нау-Йокс был типичным продуктом СС и гестапо, этакий интеллектуальный гангстер. Он учился на инженера в Кильском университете, где впервые приобщился к борьбе с антинацистами. Однажды в драке коммунисты сломали ему нос. В 1931 году он поступил на службу в СС, а со дня основания СД в 1934 году работал там. Как многие другие молодые люди из окружения гедриха он старался выглядеть интеллектуалом, увлекался историей и философией, одновременно превращаясь в головореза. Скорцени был точно таким же, которому поручали выполнение наименее грязных дел, спланированных Гиммлером и гедрихом 19 октября 1944 года ноу создался с американцем и через год на Нюрнбергском процессе дал ценные показания, в том числе рассказал правду об инциденте, которым Гитлер воспользовался, чтобы оправдать нападение на Польшу. «Приблизительно 10 августа 1939 года шеф СД Гейдрих приказал мне лично организовать ложное нападение на немецкую радиостанцию в районе глевица неподалеку от польской границы», – писал Ноу-Йоркс в своих показаниях датированных 20 ноября 1945 года. Предстояло подстроить все так, чтобы нападавших потом можно было выдать за поляков. Гейдрик сказал, нужны практические доказательства нападения поляков. Это потребуется для зарубежной прессы и немецкой пропаганды. Мне предписывалось захватить радиостанцию и удерживать ее достаточно долго, чтобы немец, говорящий по-польски, а такой у меня в группе был, мог выйти в эфир с речью на польском языке. Гейдрих сказал мне, что в речи должно быть утверждение, что настало время для конфликта между немцами и поляками. Гейдрих сказал также, что ожидает нападение Польши на Германию в ближайшие дни. Я приехал в Глеевице и прождал там две недели. Между 25 и 31 августа я встретился с Генрихом Мюллером, шефом гестапо, который находился тогда в Опельне, неподалеку от нас. В моем присутствии Мюллер обсуждал с неким Мельхорном план пограничного инцидента, смысл которого состоял в том, чтобы инсценировать нападение поляков на немцев. Мюллер сказал также, что направит в мое распоряжение человек 12-13 уголовников, которых переоденут в польскую военную форму. Этих людей следует убить и оставить на месте инцидента, чтобы создалось впечатление, будто они убиты во время нападения». «Для верности врач, присланный Гейдрихом, заранее сделает им смертельные инъекции, а уж потом нам предстояло изрешетить их пулями». По окончании операции Мюллер намеревался собрать на месте происшествия представителей прессы и свидетелей. «Мюллер сказал мне, что по приказу Гейдриха одного из этих преступников он передаст мне, чтобы я мог использовать его в Глейвице. Этих преступников мы условились называть консервами». Пока Гимлер, Гейдрих и Мюллер по приказу Гитлера обдумывали, как лучше использовать консервы, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие агрессивные действия Польши против Германии, Гитлер сделал первый решительный шаг по развертыванию вооруженных сил для широкомасштабной войны. 19 августа, еще один роковой день, был издан приказ по ВМС Германии. 21 подводная лодка была сосредоточена на позиции Севернее и северо западнее британских островов. Линкор Графшпэя получил приказ направиться к побережью Бразилии, а его близнец линкор Дойчланд курсировать в районе морских путей английских судов в Северной Атлантике. Очень важна дата, когда был отдан приказ на выход военных кораблей в предвидении возможной войны с Англией. И именно 19 августа, после недели призывов из Берлина, советское правительство дало Гитлеру ожидаемый им ответ.